Глава 13. Заговоры, интриги, расследования. Когда искуสนник Хилегер в ответ на мою просьбу пристроить приятеля предложил сводить бяку в услужение имперским палачам, моя первая реакция оказалась предсказуемо негативной. Ну, в самом-то деле, кому понравится, когда его товарища отправляют туда, где всячески истязают и жестоко казнят людей? Нет, я, конечно, знал, что, как это и у нас в средневековье случалось, в узкие рамки термина здесь зачастую втискивают всякое, иногда неожиданное. В случае с имперскими палачами получилось так, что казни и прочий мрак хорошо если 1% от их суммарной деятельности занимает. Мало кто из них вообще к таким делам руки прикладывать. То борже Бяку брат Хилагра пристроил пессом. И начальство только радовалось грамотности моего приятеля, не чуть не напрягаясь из-за его сомнительного происхождения. Специалистов, способных качественно фиксировать устную речь, после чего переписывать свою скоропись красивым почерком, в этой организации ценили высоко. Полачицкие дознаватели занимались расследованиями особо опасных преступлений. Также на них лежали вопросы разведки и контрразведки на Благоравы. Иногда их привлекали для урегулирования споров между кланами. По сути, их ведомство что-то вроде Министерства внутренних дел, но с функциями вмешательства в делишки ближайших и далёких соседей. К получам предвзято относился не только я. И дело не в мрачном ореоле их ремесла. Это здесь как раз никого не напрягает. Просто как-то так получилось, что всеми делами ведомстве дознавателей плотно заправляют тессирицы. Своего рода местное нас меньшинство. Отношение к нему исторически сложное. Хорошо, что я этим предрассудкам не подвержен. И изначально напрягался лишь по поводу пыток с казнями. В общем, образ мрачных мужиков в кожаных фартуках при раскалённых щипцах из головы следует выбросить. Но вы эти стереотипы давили на мой мозг, потому и не радовался предложению Хилагра. Однако пока что не жалею. Бека устроился неплохо, сидит себе в хорошем окружении. Глядишь, на бедокурить в очереди перских безопасников ему не позволят. А если повезёт, то и перевоспитается, хотя бы частично. Вот только что этим самым безопасникам понадобилась от меня Может, хотят допросить о том случае с безликими? Или о первом заходе в лабиринт? Не верится, что меня подозревают в убийстве пара охотников. Здесь столь быстро такие расследования не проводятся. К тому же, не уверен, что кто-то вообще их искать станет. Лабиринт место опасное. Там постоянно народ пропадает. Трагедию из этого делают лишь в тех случаях, когда массово страдают ученики аристократы, а такое случается нечасто. В общем, оттягивать встречу я не стал. Лучше сразу выясни, что к чему, не то я себе мозг вынесу с неответными вопросами. Провожатый, выделенный сержантом, сопроводил меня не в пыточный подвал, а в ничем не примечательное здание, расположенное на территории квартала Имперской канцелярии. Здесь же неподалёку в его углу приютюса домишка, где бяка с перьями корпит над пергаментами и грубой сдешней бумагой. Страшно подумать, сколько это весьма недешёвой бумаги и куда более недешёвого пергамента уже покинуло квартал без ведома начальства. Зато к вяще выгоде некой отягощенной клептоманией личности. Уж не из-за его ли махинации меня потащили на допрос. Я ведь как-никак забяк уручался. Тоже вариант. Приняли меня без заминок. Кабинет у Хитера Зопия выглядел по местным меркам даже не скромно, а бедно. Здесь ведь как принято. Чем ты успешнее, тем пафоса от тебя больше. Вон даже самый ничтожный аристократ не может пару конкретных слов по делу сказать, чтобы при этом десяток витивата лишних не ввернуть. В интерьере напыщенные фразы дополняются лепниной позолотой тонкой резьбой по дереву и прочими излишествами в любой мелочи. Здесь же всё выглядело предельно функционально, как в казённом кабинете у скромного чиновника в моей первой жизни. Нище обстановку не назовёшь, но и ничего лишнего, всё по делу. Спасибо, что стулья мягкие, а то насиделся я в лабиринте на камнях холодных. Сам Хиттерзопи походил на хитрого сослыка неопределённого возраста. и не просто на суслика, а суслика, который столбиком стоит у норки. Причём норка эта забита припасами на 3 года вперёд. А сам зверёк лукаво косится в твою сторону, прикидывая, чтобы ещё и у тебя стырить. Дабы хватило уже не на 3 года, а на 4. Суслик уверен, у тебя пищевые ценности имеются, и также уверен, что твоё добро просто мечтает поменять хозяина. «Господин Чак, прошу прощения за мою бесцеремонную просьбу. Сам бы я ни за что не побеспокоил вас, но, увы, надо мной есть те, чьи слова для меня приказ». Хитер Зопий указал на потолок. «Там наверху к вам появились весьма счетливые вопросы. И для всех будет хорошо, если мы как можно быстрее с этими вопросами разберемся». «Господин Хитер Зопий, и что же это за вопросы?» «Хит. Для вас просто хит и без господин». Моя семья давно получила некие привилегии, но, сами понимаете, в сравнении со старыми семьями Арды мы ничто. Хотите послушать про особенности этикета Тусирицев? А может, заодно отведете горячей медовой воды со специями? Простите меня, Хит, но я в проблемах Тусирицев не разбираюсь. Да и, честно говоря, мне это не интересно. Как и ваша медовая вода? Может, всё же сразу перейдём к вопросам? Хотелось бы покончить с ними побыстрее. Я планировал попасть в школу ещё до вечера. Ещё раз прошу прощения, господин Аяк. Хорошо, тогда сразу к делу. Вы не забыли, что вам полагается особое императорское поощрение. Так вы меня позвали по поводу участков в столице? Удивился я. Я не знал, что ваше ведомство такими делами занимается. Вы абсолютно правы, это, скажем так, не совсем наше дело. Но вот именно в вашем случае интересы разных ведомств пересеклись. Так почему бы не совместить полезное с полезным? Итак, в Имперской канцелярии очень хотят познакомиться с вами, так сказать, официально, чтобы также официально оформить передачу полагающегося вам участка. Моему же скромному ведомству очень хочется добиться прорыва в достаточно давнем и пока что увы, безуспешном расследовании. Вам же выгодно и первое, и второе. Дело в том, что расследование затрагивает факты буквального истребления некоторых весьма древних и уважаемых кланов, в том числе тех, которые относятся к коренным семействам Арды и приравненных к ней статусных территорий. Ваша семья Гидар как раз из таких. Да, господин Гидар, я прекрасно понимаю, что вы сейчас собираетесь отрицать то, что звать вас именно Гидар Хафир, и происходите вы из клана Кроу. Но давайте я сэкономлю своё и ваше время. Ни я, ни те, кто выше меня, не сомневаемся в том, что вы именно Гидар, последний представитель ветви Хафир клана Кроу. Также нам давно известно, что усадьба Хафир была уничтожена. Мы не знаем, как вам удалось спастись, зато знаем, что затем вы долгое время скрывались в диких северных землях, где достигли немалых успехов, оставаясь при этом в тени. Знаем, что прежде чем отправиться в столицу, вы зачем-то устроили путешествие за Северное море, где приняли участие в провинциальной войне, в которой весьма и весьма засветились. Разумеется, знания наши неполные, но в таком виде их более чем достаточно. В общем, я не рекомендую вам отрицать очевидное. Просто смиритесь с тем, что мы знаем. И как же вы меня разоблачили? Не удержался я. Если вы подозреваете, что вас кто-то из своих выдал грослаптьсь. Сработал, скажем так, набор улик. Взгляните на себя, особенно на свои глаза. Типичная внешность аристократа старой арды. У вас манеры своеобразные, однако все отмечают, что вы явно из благородных. Ну, а мы, как верные слуги императора, вынуждены отслеживать все старые семейства. И нас заинтересовало, что в школе появился благородный юноша, чьё мы даже глава школы не смог вычислить. Это не просто загадка для ума, это важный государственный вопрос. Обучать неизвестно кого в подобном заведении нежелательно, это может нанести вред империи. Пришлось подумать, проверяя разные варианты. Аристократы не плодятся, как кролики, и не теряются сотнями. Вычислить подходящую кандидатуру несложно. А так как вас мы разыскивали и до этого, то до подноготной добрались быстро. Просто перебрали все имеющиеся варианты. Хотя должен признать, что даже так нам пришлось изрядно потрудиться. Спасибо, что вы сами себя выдали. Буквально на днях и выдали, когда сблизились девочки из проблемного клана, попавшего под наше расследование. Вариантов в стеклянном замке более чем достаточно, но вы выбрали именно последнюю искри. У вас сальный клан как-никак, и проблемы у вас аналогичные. Этим поступком вы существенно ускорили наше расследование. Я имею в виду, прояснили вопрос по вашей личности. Что касается того расследования, о котором я упомянул изначально, с ним все гораздо сложнее. Его предметом, помимо прочего, является дело вашей семьи. Несмотря на императорскую опалу Кроу, всё ещё древний род Арды, а таких почестей уничтожать никому не позволено. За всю историю империи такое случалось лишь в единичных случаях, причём в двух из них это привело к гражданским войнам. Так что такие поступки недопустимы. Убить должны быть найдено. Если вам просто нужно убийцы, могу сказать, кто это. И да, можете тоже на ты и без господина, хотя бы когда мы тут от от от без посторонних. Привык на диком севере без церемоний обходиться. Хит улыбнулся. «По-доброму так улыбнулся с оттенком снисходительности». «Гидар, позволь я угадаю. Ты хочешь назвать имя Пенс? И еще хочешь сообщить, что он использовал безликих, так?» «В общем-то, вы угадали», — неохотно признал я. «Как же замечательно, что мы наконец встретились!» Еще шире улыбнулся Хит. «Вы действительно не хотите медовой воды?» «Я хочу побыстрее закончить эту беседу». «То есть про Пенсова в курсе? Тогда чего от меня хотите?» Про Пенса все в курсе, ответил Хит, поморщившись. Ренегат, работающий на любого, кто желает нашей империи зла. Желают многие, поэтому недостатка в работе у Пенса нет. Он личность известная, мало кто о нём не знает, при этом он неуловим. Сколько раз мы почти его накрывали и всё впустую. Ловили лишь мелких подручных. Ни разу крупная рыба не попадалась. Есть мнение, что он один из высших покровителей клана Безликих. Но а если и так, то это нам ничего не даёт. Мы и у безликих лишь мелочевку хватаем. Польза от этого, разумеется, есть, но совершенно не тот уровень. Нам нужны серьезные фигуры. Если не Пенс, то те, кто работают непосредственно с ним. А уж заказчиков узнать, это вообще прекрасно. Почему вы так скептически на меня смотрите? «Да как бы вам сказать, чтобы коротко и честно. Хит, я не верю, что моя семья настолько важна для двора, что вас поставили расследовать гибель матери. Сколько себя помню, императору на Кроу было плевать. Да и прошло два с лишним года». Если, как вы говорите, древние семейства так важны, как-то познавательно вспохватились, не находите? Вы одновременно правы и неправы, без заминки ответил дознаватель. Да, отношение к вашей семье сложное. На это, как вы наверняка знаете, есть причины. Однако при всех конфликтах кровь остаётся семьёй Арды. Гидар, вы вот скажите, что вам вообще известно о семьях Арды? Это кланы, сохранившиеся в центральных областях империи с древнейших времён. Некоторые из них ведут свою родословную с первых дней появления порядка, а то и чуть раньше. Старые кланы стали как бы основой для новой цивилизации. В те времена везде, кроме этих центров силы, царила дикость. И чем дальше разрасталось влияние первых кланов, тем дальше отступала дикость. Можно сказать, что эти первые семьи, по сути, и есть самоарда. Императорская семья, прямо скажем, захватчики. На юге от нас хаос даже в худшие времена не доставлял такие проблемы. Южные аристократы, конечно, не в тепличных условиях появились, но им приходилось проще. И силы они успели за тот же срок набрать больше. Имперская семья не выдержала давления конкурентов, потом и ушла на север. Здесь она силой и хитростью подавила старые семьи Арды. Они только-только разобрались с самыми опасными проявлениями хаоса, очистили часть земель, начали развиваться нормально. Век 2, и они бы легко выстояли даже против всей силы южных стран, но времени им не дали. В итоге у нас есть первая среди равных семья пришельцев и покоренные ею древние семьи. «Все они дружно не любят императора, но и друг дружку недолюбливают». «У аристократов крови и жажда первенства. И получается, что все мы друг другу соперники, но одновременно все заинтересованы в порядке на землях Арды и процветании Равы. Это выгодно для всех сторон». «Извините, что перебиваю, но хочу добавить по поводу крови», – оживился хит. «В те давние времена претендентов на благородство хватало всюду и всяких, а семей в итоге получилось не сказать, что много. И главная тому причина – это именно кровь. Каждая, повторяю, каждая древняя семья обладает своими особенностями. Я сталкивался с любопытной теорией, по которой существует главный ключ человечества. Он един и есть у каждого, даже простолюдина, в каждой самой микроскопической части его тела. Но у аристократов этот ключ особенный, сложный, причём в каждой семье сложились свои усложнения. И если простолюдины рождаются в той или иной мере одинаковыми, аристократы в этом и схожи с ними и обладают отличиями. Потому как семейный ключ даёт каждому члену семьи приблизительно одинаковые особенности работы с порядком. У простолюдинов такого нет. Повторюсь, что у каждой семьи такие особенности свои, и как правило, проявляются они в зрелом возрасте, на определённых ступенях просветления или при открытии некоторых кругов силы. Существуют семьи, где они проявляются почти всегда и в полном объёме чуть ли не у каждого. В других такое редкость, но в той или иной мере они наблюдаются у значительной части родственников. Если у кого-то какие особенности развиты выше среднего, считаются элитой кланов. И, как правило, у всех представителей высшей элиты имеются проблемы с репродуктивной функцией. Точнее, не проблемы, а, скажем так, схожие особенности. Будто сам порядок следит, чтобы избранные благородные не разбрасывали свои личные ключи где попало. Получить потомство с простолюдинами такие аристократы, как правило, не могут или могут в исключительных случаях. Даже с равными себе не всё просто. Половое созревание обычных юношей и девушек подразумевает одновременное проявление фертильности. В этом простолюдины схожи с животными. У элиты не так. Эти биологические особенности разделены по времени, ступеням просветления и кругам силы. Таким образом, даже многочисленные ошибки молодости не приводят к появлению толп бастардОВ. В той или иной мере на следующей семейной особенности. Совсем уж без бастардОВ никак, но сами знаете, много их не бывает. Учитывая то, что некоторые из семейных особенностей способны весьма прилично усиливать носителя, это весьма удобная предосторожность природы. «Вижу, Гидар, вы заскучали». «Хит, вы долго и нудно рассказываете то, что всем известно, и мне в том числе. Может, наконец, ближе к делу?» «Простите, но без некоторых пояснений никак. Вы, Гидар, являетесь чистокровным представителем древней семьи, одной из самых древних семей Арды. И вы же последний носитель семейной крови». С вашим исчезновением империя полностью потеряет доступ к природной силе вашего рода. А ведь не взирая на конфликты этой частицы имперской силы, ваша семья не единственная так пострадала. Уже потеряны несколько и ещё несколько близки к этому. Кто-то целенаправленно и жестоко бьёт по древним или просто старым ослабевшим кланам, бьёт фатально, безжалостно. Я пояснил причины, из-за которых даже серьёзно провенившиеся старинные семейства в империи нежелательно уничтожать полностью. Им, может, и не позволяют многие вещи, но оставляют возможность сохранить древнюю кровь. Тот, кто напал на вашу усадьбу, не имеет отношения к Империи. Это коварный враг, вредитель, покушающийся на основы государства. И я, как верный слуга Империи, обязан этого врага отыскать, после чего ударить в ответ. Мы не можем оставлять такое безнаказанным». «А что вам мешало присматривать за последними Кроу?» — спросил я. «Ведь несложно догадаться, что мы одна из мишеней для этих загадочных убийц». Хит поморщился. Мы не сразу поняли, что собственно происходит. Вы, старые аристократы, постоянно друг с дружкой грызётесь. Не всегда понятно, кто а кого и за что уничтожил на этот раз. Кровюками обзаводились врагами, и у некоторых на вас такой зуд подрос, что случившееся не удивило. Но когда число таких происшествий достигло некой критической величины, мы заподозрили, что появился неизвестный нам фактор, не имперский. Действуют какие-то чужаки. Но кто? Уравы и внутренних врагов достаточно, и с внешними недостатка не наблюдается. Мы по своим каналам пытаемся выяснить, кто же из них гадит, но пока что безуспешно. Возможно, получится найти ответы с вашей помощью. Сами понимаете, что вы сейчас для этих неизвестных врагов лакомая добыча. 2 года потеряны на кров. Заказчики нанявшие Пенсо вряд ли этому рады. Разумный ход с нашей стороны просто отслеживать всё подозрительное вокруг нас, но делать это без вашего ведома не то чтобы это немыслимо, просто не вижу смысла. Вы заинтересованы в нашем успехе так же, как и мы. Так почему бы прямо не попросить вас о содействии? Интересно, чем же я могу помочь, кроме пенсии, без лихих никого не видел. Хотя нет, прошлой весной до меня там на севере добрались нехорошие люди. Как минимум один ушёл, найти его не получилось. Но это были простые наёмники, таких в тёмном используют, ничего важного они не знают. Забавно, но возможно, они работали на нас, задумчиво протянул Хит. В смысле, на вас? «Все просто. Вас искал не только Пенс, но и мы. И, к сожалению, иногда приходилось использовать одинаковые методы. Сами должны понимать, что там, на севере, влияние империи не настолько велико, как нам хотелось бы. Некоторые вопросы очень трудно решать так, как это здесь принято. И когда же вы за меня взялись?» «Около года назад». «Да уж, что-то такое можно было заподозрить. Я отслеживал заказы на мою голову и заметил, что меня начали искать гораздо активнее, подключив новых людей». кто бы мог подумать, что эта Рава проснулась. «Зачем вы вообще этим занялись? Откуда узнали, что я жив?» «Ха, Пенс подсказал», — усмехнул Сахид. «Не буквально, конечно. Мы по почерку поняли, что именно он ищет какого-то мальчишку-северянина. Такая активность давнего врага не могла нас не заинтересовать. К тому же именно в это время начали осознавать, что кто-то вырезает недобитые старые кланы. Это, кстати, заметили и некоторые вполне себе процветающие древние семьи, и даже забеспокоились». О ведь начали со слабых, но кто знает, кому дальше цель уназначит. Предположишь, что пенся хоть ится на аристократа было несложно. Потерянных детей немного. Недавно погибших тоже выбор не велик. А вот тех, кто погиб, но при этом тело его не видели, всего-то один вариант в ближайшей местности. Ваш случай невольно в глаза бросался как уникальный. Понятно. И да, вы так и не ответили. Чем я могу вам помочь? Жертцом хотите назначить? Сделать вас приманкой ход предсказуемый, но именно сейчас не вижу в этом смысла. За вами ведь не Пенс явится, а очередная группа безликих или кого-то вроде них. Даже если получится взять их живьём, ничего серьёзного узнать не получится, потому как мало что знают. Простое мясо. Моё руководство и такому успеху рада будет, но, полагаю, в вашем случае их разум возобладает над сиюминутными желаниями. Делать наживку из последнего отпрыска древнейшей семьи — скандальный вариант. Вообще-то в нашу усадьбу пришёл именно Пенс, а не его подручные, напомнил я. Да, интересный факт. Кьюновый хит. Насколько мне известно, он давний знакомый вашей матери. Не буду утверждать, что они дружили, однако точно известно, что она пыталась использовать этого негодяя в своих интригах. Хитрая женщина никак не могла успокоиться, за что и пострадала. уж простите за прямоту, но она была несправимой интриганкой и неудачливой. Пэнс в памяти было моклично оказать ей честь умереть от руки господина, а не его слуг или наёмников. Однако вас он не знает. Как-то сомнительно, что снова подключится. Но возможно, совместными усилиями что-нибудь придумаем. Но всё требуется время, и в первую очередь необходимо ваше согласие. Если просто согласие помочь с поимкой убийцы матери, то отказать в этом я не могу. Если нужно что-то большее, это придётся обсуждать. Кстати, возможно, я кое-что смогу подсказать прямо сейчас. Есть один вариант, который без меня для вас недоступен. После третьего круга у меня открылись некоторые возможности работы с шудрами. Начал я. Вам известно, кто такой Камай? «Не припомню такое имя», — призадумался Хит. «Да, для вас малозначительная фигура, понимаю. Камай Измаро, он за Идзума матери и хранитель сай дома Кроу. Вот как. Не знал, не знал. Мое упущение». «Это не упущение. Он просто лучший из тех, кто оставались при нас в ссылке. Собственно, единственный воин. Остальные простые трудяги. И воин, мягко говоря, не из самых серьезных. Вот его отец — это да, он был известным человеком». Хит щелкнул пальцами. «Вот в голове крутилось, наконец-то мысль ухватил. Его отец или дед, случайно, не Нго Измару?» «Да, Нго Измару, детка моя». «Личность действительно известная», — уважительно кивнул дознаватель. «Я, когда собирал сведения по Кроу, не раз встречал упоминания о нем». «Этого островитянина ей за что вспоминать?» «Заслужил. Весьма ценное приобретение для вашей семьи». «Да, личность заслуженная», — признал я. Но это было давно, а у нас остался только Камай, единственный выживший внук Нго. Его не сравниц с прославленным дедом, но всё же он не простой шудра, а последний дзума нашей семьи. У Крос с такими особой связь, связь через порядок. И в тот вечер, когда за нами пришли, не знаю, что именно случилось с Камаем, но его тела там не осталось. Он исчез вместе с Пенсом. Я, конечно, в том состоянии много чего мог не заметить, но сомневаюсь, что упустил такое. А что именно там произошло? спросил Хит. Похоже на применение какой-то мощной плащадной магии. И магии очень мощной. Поэнс никогда ничего подобного за собой не оставлял. Ваш случай уникален. Что это было? Неважно, ответил я. Есть детали, которые останутся с Кроу. Могу лишь сказать, что я уцелел чудом. Честно сказать, даже сам не знаю как. Но и Пэнс тоже чудом спасло. Точнее, он каким-то способом сумел уйти оттуда в последний миг. и очень похоже на то, что прихватил с собой Камая. Возможно, сделал это не специально, а вынужденно, зацепив его своим умением. Я полагал, что даже если так, Камай все равно мертв. Думал, что им незачем его удерживать. Затем, когда понял, что меня ищут какие-то нехорошие люди, также понял, что они обо мне знают, уверены, что я выжил. Пришлось задаться вопросом, откуда у них такая уверенность. Очень, может быть, они держат Камая и время от времени проверяют его связь через клятву. Расклад во работы, значит, кто-то из Кроу всё ещё жив. До недавних пор это было лишь моим предположением, но попав сюда, я столкнулся с подтверждением. Мне приходится серьёзно работать над своими параметрами, в том числе при любой возможности стараюсь очистить разум, как учил один мудрый великий мастер. И в такие моменты я временами начал ощущать что-то непонятное. Никогда ни с чем подобным не сталкивался. Долго над этим раздумывал и пришёл к выводу, что начала работать моя связь с шудрами. Пока что она слабая и реагирует лишь на одного слугу клана, самого ценного слугу, то есть вы ощущаете Камая. Понял наконец дознавателя. Не уверен, но очень похоже на то. Вероятно, наш Идзума где-то в столице или поблизости от неё. Раньше я был слишком далеко, и потому связь не ощущалась. Было бы неплохо выяснить, где его держат. Задумчиво протянул Хит. Ну столица у нас большая, а уж если он в окрестностях города, всё совсем уж безнадёжно усложняется. Мы можем без толку искать его годами. Не всё так безнадёжно. Я могу приблизительно ощущать источник. То есть направление на Камая. Очень неточно. Примерно указывает в сторону света или даже чуть больше. В сторону света? О, сторона света, хмыкнул дознаватель. Это, конечно, упрощает, но не скажу, что серьёзно обрекчёт поиски. Вижу годы работы и не вижу гарантии результата. «Местоположение можно уточнить, это несложно». Хит покачал головой. «Поиски шудер по навыку работы с шудерами – это очень неблагодарное дело. Хозяин ощущает лишь близость, да и то не всегда. Уж поверьте, я сталкивался с тем, что даже те, кто долгие годы привыкали к возможностям аристократа, не всегда могли точно указать место. А вы, к тому же, даже не уверены, что ощущаете именно Камая? Логика подсказывает, что это скорее Камая, а не кто-то из простых шудер. Те люди семейные, в одиночку не ходят». Да и откуда им взяться в столице? Это простые люди, а не путешественники. Север далеко, они где-то там остались. Я про тех, кого головезы Пенса при нападении на усадьбу не вырезали. И это ваши рассуждения, а не факты, заметил Хит. Справедливое замечание, но в рассуждениях почти не сомневаюсь. Так что попробую придавить скепсис дознавателя. У вас есть хорошая карта столицы и окрестностей? спросил я. С точными расстояниями, без искажений. Зачем они вам? Это лишний вопрос. Просто скажите, есть или нет. Разумеется, есть. Мы именно здесь и сейчас ничего достойного предложить не могу. Показывайте, что есть. Для примера любая сгодится, но учтите, что для работы потребуется самое точное. Дознаватель развернул сдвоенный листок с весьма недурственной, но почти бесполезной сейчас картой. Тот случай, когда художник гнался за красотами в ущерб всему прочему, в том числе масштабу и пропорциям. Сориентировавшись, я чуть сдвинул карту и пояснил: Вот здесь у нас север. Это от меня к вон тому углу. Не стану устраивать здесь медитацию. Просто допустим, что присутствие Камая я ощущаю в направлении окна. По карте это вот та область. Говоря это, я приложил пергамент у предплечья. Да ещё и ладонью рядом с ним хлопнул, показываю, что направление не отличается точностью. Ха, да вы сейчас полгорода накрыли, хмыкнул дознаватель. И это я ещё окрестности не учитываю. А там при невеликой удаче армию хаоса спрятать можно. Не спорю, согласился я. Ну теперь давайте представим, что мы с вами сейчас переместимся сюда, в эту вот красиво нарисованную башню. Первый артинальный бастион, пояснил дознаватель. Да, именно туда. И там я снова попытаюсь ощутить комая. Это у меня получится. И ощущение будет указывать вот сюда, новое положение предплечья. Дальше мы смещаемся сюда, на угол этого квартала. И там получаем вот такое направление. Улавливаете, о чём я? Нет. Коротко ответил Хит: "Это плохо. Будь на его месте человек из мира, где я прожил первую жизнь, ражёвать бы не пришлось. Если не учитывать глупцов невеж, всякому понятно, что я веду разговор к возможности простейшей пелингации. Но этот знаватель, похоже, даже основы геометрии учил скверно или вовсе их прогулял. Ладно, давайте так. Представьте, что мы с вами пройдём по краю этой карты, по всему краю, и через каждые 500 шагов будем засекать направление на Камая." Достав набор метательных ножей, я начал раскладывать их по карте. Клинки указывают на то, что я ощущаю в каждой конкретной точке. Я двигаюсь, а Майк, как вы понимаете, скорее всего, сидит на одном месте. Таким образом, вместе со мной сдвигается направление на него. Вот здесь оно такое, вот здесь такое. Оно всегда будет направлено от края карты куда-то к её центру или же к области между центром и краем. И чем больше таких вот ножей направлений, тем чётче вырисовывается место, в которое они направлены, понимаете? Просто прогулявшись по городу с точной картой, я, возможно, смогу узнать, где держит Камая. И нельзя исключать, что там найдутся не просто рядовые безликие, а рыба покрупнее. Лицо хито вытянулось, он покачал головой. Не совсем вас понял, но похоже, что это гениально. Это даже поле, чем гениально. Если это работает действительно так, вы, господин Гидар Хавир, открыли совершенно новый метод поисков. Ведь это не только для шудр подходит, я с ходу вижу несколько областей применения. Гениально, бесспорно гениально. Потребуется очень точная карта. Это не годится. Чуть остудил его я. Как скажете. Кстати, вы не откажетесь лично объяснить этот ваш метод некоторым моим коллегам? Боюсь, я не смогу сделать это так же доступно и убедительно, как вы. Откровенно говоря, я и сам-то сейчас не до конца его понял, зато оценил полезность возможности поиска скрытого на местности, но при этом как-то ощутимого. Намечаются весьма и весьма любопытные перспективы. Разумеется, буду рад помочь. Прекрасно, господин Гидар, прекрасно. Очень надеюсь, что уже завтра сумею организовать встречу с ними. Если она понадобится, конечно. Ведь есть шанс, что я самостоятельно справлюсь. И если они так или иначе проникнутся в ваши идеи, в ближайшие дни можно начать работать по этому способу. Карты соберём все, какие сможем. Лично прослежу. И да, попрошу не распространяться о том, что мы сейчас задумали. Чем меньше людей знают, тем лучше. И ещё один момент. О том, что вы никакой не чак в школе тоже знать не обязательно. Передачу прав на землю попробуем оформить кулуарно, с самыми доверенными людьми. Так не принято, но если протокол стопорит дело, протокол должен уступить дорогу. А что именно вы будете делать, если метод сработает и получится определить точку или небольшую область, спросил я. Надо постараться схватить живыми тех, кто там находится, ответил Хит. Также будет неплохо перед этим проследить, кто туда ходит. Иногда слежка такого рода даёт куда больше, чем живые языки захваченные на месте. Но в любом случае, решение будем принимать по результатам ваших поисков. Пока что у нас ничего нет, кроме ненадёжной карты и расположенных на ней ваших ножей.